Глава 13. Сесили проснулась среди ночи от сильной головной боли, порылась в кармашках, на стенках палатки, в поисках фонаря. Нужно было принять лекарства и побыстрее. Порядок. Порядок ей помог бы. Но утренняя Сесили не потрудилась достаточно, чтобы все распаковать и разложить по порядку. На ее часах ярко светились цифры 2303. Неужели она легла спать всего пару часов назад? Наверное, вырубилась сразу, едва закрыла глаза. Свет фонаря выхватил красный чехол аптечки. Сесили отыскала ибупрофен и, в сухую, проглотив две таблетки, вспомнила о бутылке с водой. Вода оказалась теплой, и таблетки легко упали в желудок. Продолжая сидеть, Сесили закрыла глаза и сделала несколько глубоких вздохов. Мышцы ног были напряжены и болели после перехода к базовому лагерю. Мысли, как всегда, обратились к самому плохому сценарию, что она слишком плохо подготовлена, и дух положит конец ее участию в экспедиции еще до начала. Она заставила себя сделать еще один глоток. От звука снаружи сердце пропустило удар. К палатке подкатился камень. Это все ветер. Однако, когда Сесили снова решилась дышать, то услышала новый звук, свист. Четыре ноты. Низкая, низкая, высокая, низкая. Потом шаги. Медленные, тяжелые, они приближались. Сердце стучало, как сумасшедшее. Сесили накрыла ладонью часы, не желая, чтобы в ее палатке был виден свет и чтобы тот, кто снаружи, понял, что здесь не спят. Она вдруг с особой остротой осознала, что от того, кто снаружи, Ее отделяет только тонкий слой нейлона. И снова свист, точно такой же, как у озера. До того, как убили Олена. Раньше Сесели не позволяла себе даже мысленно произносить это слово. Усилившееся беспокойство от того, что она здесь совсем одна, вынуждало думать о худшем. Ведь кто-то же ударил Олена. Это не был несчастный случай. А теперь пришли за ней. Еще один шаг ближе к палатке, еще один камень, подкатившийся ко входу. Может, кто-то вышел погулять? Но зачем ему идти через весь лагерь к ее палатке? Ведь дальше тупик. Нет, этот человек пришел сюда намеренно. Низкая, низкая, высокая, низкая. «Оставьте меня в покое!» Мысленно взмолилась Сесилия и зажмурилась, мечтая исчезнуть в коконе спальника свист растворился в тишине ночи. Но дикий страх остался. Вскоре она заснула, утомленная напряжением, как кролик, который съежился в своей темной норке и гадает, не лиса ли поджидает его снаружи, чтобы съесть. Утро было ясным и солнечным. Под чистым синим небом ночные страхи рассеялись. И Сесили попыталась приписать свист своему воображению, убедить себя в том, что Это измученный болью мозг превратил невинный звук в нечто зловещее. Она потянулась и посмотрела на гору. Над вершиной висело странное, похожее на линзу облако, орографическая горная волна, признак того, что там дуют сильные ветра. С места, где она стояла, восточный пик казался недостижимым. Неужели скоро она будет выше его? В такое верилась с трудом. Головная боль стихла до тупой пульсации, но Сесилия все равно на всякий случай приняла ибупрофен и парацетамол. Прежде чем надеть ботинки, оглядела беспорядок вокруг спальника и дала себе слово прибраться, пока все это не увидел кто-то другой и не осудил ее. После короткого визита в туалетную палатку она стала чистить зубы, используя остатки воды и сплевывая ее на камни. И именно тогда увидела это. След на земле у входа в палатку. Отпечаток ботинка, большего по размеру, чем ее. Кто-то действительно находился возле ее палатки сегодня ночью. Любитель свистеть был реальным».